Глава двадцать седьмая. В течение следующей недели Дафна с полным восторгом наблюдала за Джастином Уэйкфилдом, который плел вокруг нее свою магическую паутину. Они с Барбарой каждый день обедали с ним в столовой, и раз или два к ним присоединялся еще кто-то, но было совершенно очевидно, что Джастин Уэйкфилд желает общения именно с Дафной. Они говорили о своей работе, ее замыслах по отдельным персонажам, о осмыслении сюжета. Много говорили об «Апаче», и Джастин подчеркивал, что ее советы ежедневно помогали ему на съемках, что это именно она внесла нечто новое, открыла в нем то, чего он сам раньше в себе не подозревал. Это в самом деле – Твоя заслуга, да. Они сидели на площадке и пили из одной банки клубничную газировку жуткую гадость, как оказалось. Но да в автомате осталось только это, и оба умирали от жажды. День был жаркий, и они уже много часов находились на площадке. Я не справился бы без тебя. Это моя лучшая работа. Спроси Говарда, он подтвердит. Я раньше не мог так работать над ролью, углублять ее день ото дня, как сейчас. И он посмотрел на нее своими огромными зелеными глазами. «Серьезно? Ты со мной творишь чудеса давно?» Она не знала, что ему ответить. «А ты творишь чудеса с моей книгой. Только и всего». Он казался разочарованным, словно ждал, что она скажет больше. Но он не знал Дафну, того, какая она была осторожна, какими высокими стенами она себя огородила. И тут он ее огорошил. «Расскажи мне что-нибудь о своем малыше». Словно чувствовал, что, может, она, говоря о сыне, Несколько ослабит свою охрану. И он не ошибся. Дафна улыбнулась и подумала о Эндрю, который был так ужасно далеко. Он удивительный, смышленый, очень своеобразный. Он примерно вот такого роста, она вытянула вперед руку, чтобы показать рост сына. И Джастин улыбнулся, и я возила его, В Диснейленд, несколько недель назад, когда он был здесь. А где он сейчас? С папой? Ему показалось необычным для такой женщины, как Дафна, оставлять сына без присмотра, и в его голосе прозвучало удивление. Нет, его папа умер до того, как он родился. Теперь об этом уже легче говорить. Он в нью в интернате. Джастин с пониманием кивнула, потом снова посмотрел Дафне в глаза. Ты была одна, когда он родился? Да. При этом внутри у нее что-то заныло, воспоминание, от которого она много лет старалась убежать. Тяжело тебе, наверное, было? Да, и ей не хотелось говорить ему о том, как она обнаружила глухоту Эндрю и о тех ужасных одиноких годах. Это было довольно трудное время. — А ты тогда писала? Джастин впервые стал расспрашивать ее о себе. До сих пор всю неделю они говорили об Апачи и других ее книгах и его фильмах. Нет, писать я начала позже. Только когда отдала Эндрю в интернат. Да, наверное, тяжело заниматься творчеством, когда рядом носятся дети. Ты очень правильно сделала, что отдала его в интернат. Его слова задели ее за живое. Он, конечно, не мог знать ее чувств к ребенку или что это было такое, отрывать от себя Эндрю, и его комментарий нес печать эгоизма, который она ненавидела. Я отдала его в интернат, потому что иначе было нельзя. Потому что ты была одна? Нет, по другой причине. Что-то подсказывало ей не делиться с ним причинами. У нее все еще была сильная потребность защищать Эндрю. И она вдруг почувствовала, что Джастин не понял бы. Может, он даже и не пытался бы понять. И она не захотела открываться перед ним. У меня не было выбора. Она вдруг почувствовала себя очень старой и усталой. Что он знает о таком горе? «Джастин, а у тебя нет детей?» «Нет. Я никогда не испытывал необходимости в такого рода продолжении себя. Я думаю, что у большинства людей это эгоистический поступок». «Дети?» Она была ошарашена. «Да. Не смотри так возмущенно. Большинство людей хотят себя воспроизводить и продолжать. У меня для этого есть фильмы. Мне не надо делать детей». «Это извращенный взгляд на проблему», — подумала Дафна. «Но для него, может, и подходящий». Она постаралась понять его точку зрения, Все же Джастин не был бесчувственным человеком, иначе он не смог бы вдохнуть жизнь в Апачи на минувшей неделе. А если у него иные взгляды, чем у нее, почему бы их не выслушать? В конце концов, это ее долг. А ты когда-нибудь был женат? Теперь уже давно задавала ему вопросы. Каким он был? Как научился толкованию чьих-то чужих чувств, например, ее чувств, изложенных в книге? Джастин покачал головой. Нет, ни разу, по крайней мере, официально. Я жил с двумя женщинами, с одной семь лет, с другой пять. В общем-то, это было то же самое, что быть женатым, просто мы не расписывались. Разница не так уж велика. Когда кто-то хочет уйти, он и так уходит. Расписаны вы или нет, а я еще и содержал их после того, как они уходили. Дафна кивнула. Она сама так жила с Джоном, но она полагала, что со временем они поженятся. Они могли бы даже иметь детей, хотя Джон их также не особенно хотел. Ему было достаточно только ее и, конечно, Эндрю. А сейчас... Ты с кем-нибудь живешь?» Она чувствовала, что ее расспросы несколько прямолинейные, но они уже так много знали друг о друге. Они даже сдружились, проводя на площадке всю неделю по 15 часов в сутки. Это начинало восприниматься как пребывание на необитаемом острове или на корабле, где люди обречены на близкие отношения. Но Джастин опять покачал головой. «Сейчас я ни с кем не живу. В прошлом году у меня был роман с одной особой, но она не понимает жестких требований моей профессии и неизвестно, поймет ли. Она актриса, но это 22-летнее дитя из ее просто не понимает, где я нахожусь. — Ну и где же? Или я надоедаю? Голос Дафны был осторожным, но он улыбнулся. Джастин не возражал против ее вопросов, они ему нравились. Она сама ему нравилась, и он хотел, чтобы она знала, что он собой представляет. «Ты не надоедаешь, Дав. К концу съемок мы будем знать друг друга как облупленные». Он мгновение колебался, думая над ее вопросом. «Не знаю, как тебе это объяснить, но...» Я просто не хочу больше связывать себя с кем-то, кто не понимает этой работы. Это утомляет, когда все время приходится оправдываться. Она болезненно ревнива, а я не могу отчитываться за каждый день и каждую ночь. Мне нужна свобода. Мне нужно время, чтобы обдумать то, что я делаю, куда иду, что собой представляю, продумать И прочувствовать. Я себя лучше чувствую один, чем с кем-то, кто это подавляет. С его словами нельзя было не согласиться. И Дафна кивнула, а он засмеялся и покачал головой. А в народе об этом, кажется, говорят так. Она меня не понимает. Ты уже такое раньше слышала? Угу. Она отхлебнула из их общей банки с газировкой и засмеялась. Слышала. Я думаю, что может быть, потому что я тоже живу одна. Чертовски трудно было бы кому-то объяснить, почему я работаю по 18 часов в сутки и в 6 утра еле доползаю до постели, словно меня били. Это мой хлеб, и вряд ли на него согласился бы еще кто-то. Меня это устраивает, но нормальному человеку это бы не подошло. Скорее всего, Джастин улыбнулся, ощущая с ней определенное родство. Разве что тому, у кого такие же привычки. Иногда я читаю всю ночь до восхода солнца. Великолепное чувство. Да, Дафна тоже улыбнулась. Я это обожаю. «Знаешь, наверное, в жизни есть этап, когда лучше быть одному. Раньше я так не думала, но теперь твердо это знаю. У меня, по-моему, как раз такой случай. Она отдала ему банку, он ее допил и поставил. Я с этим не согласен. Я не хочу всю жизнь быть один, но в то же время не хочу связывать свою жизнь с той, которая мне не подходит». Наверное, сейчас я достиг этапа, когда предпочитаю быть один, чем с неподходящей женщиной, но я все еще верю, не могу не верить, что где-то есть именно та, которая мне нужна и которая сделает меня счастливым. Я просто ее еще не нашел. Дафна подняла пустую банку. Желаю удачи. Ты думаешь... Такую найти невозможно?» Он был удивлен. Ее книги убеждали в чем-то противоположном. Казалось, что она верит в любовь и счастливые союзы, хотя хорошо понимает, что такое несчастье и утраты. «Я не считаю, что это невозможно, Джастин. Я находила дважды. Ну и что?» Они оба погибли. Вот гадство. Он сочувствовал. Да. И я не думаю, что такой шанс возможен еще раз. То есть ты сдалась? Они настроились на честный разговор, и Дафна была откровенна почти. У меня было все, чего я желала. Теперь у меня есть моя работа и мой сын. Этого достаточно. В самом деле... «Для меня — да. Сейчас. Так продолжается уже долгое время, и у меня нет желания это менять». Дафна слегка кривила душой. Были моменты, когда ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь ее обнял, но она слишком боялась возможной новой потери. «Я не верю». Джастин изучал ее глаза, но не находил в них желаемых ответов. «Чему?» Не веришь, что ты счастлива. Я счастлива. Большую часть времени никто не может быть счастлив всегда, даже если он безумно влюблен. Нельзя быть всегда счастливой, если ты одиноко дав. Это ненормально. Теряется контакт с жизнью. А разве я его потеряла? Из моих книг это видно? В твоих книгах много печали, грусти, одиночества. Ты проявляешь себя в этом. Она тихо засмеялась. Ты, Джастин, рассуждаешь как мужчина, который не в состоянии поверить, что женщина может выжить в одиночку. Ты говорил мне, что счастлив один. Почему же я не могу быть счастлива? Для меня это временно. Он был честен. А для меня... «Нет, ты сумасшедшая!» Его раздражала сама эта идея. Дафна была красивой, трепетной, умной женщиной. Какого черта она вздумала быть одна всю оставшуюся жизнь? Все это сумасбродство. Но в то же время это было вызовом. Он не мог перестать думать о том, во что она превратила свою жизнь. «Не расстраивайся из-за этого. Я совершенно счастлива. Меня просто зло берет, как подумаю, что ты губишь свою жизнь, Дафна. Ты ж, черт подери, красивая, добрая, сердечная и очень умная женщина. К чему же эта изоляция?» «Теперь я жалею, что сказала тебе. Но видно было, что она не особенно огорчена. Дафна». «Выбрала себе такую жизнь и была относительно счастлива». В этот момент Говард Стерн опять позвал их всех на площадку на следующие шесть часов работы, а когда они расходились с Джастину, надо было встретиться с другом. Дафна же уходила с Барбарой и больше с ним не виделась.